Глава 25. Губитель репейниц. закалки сознания серийного убийцы Пола Слэйтера, взгляд изнутри. Все преступления Пола Слэйтера против женщин характеризовались уровнем насилия совершенно несовместимым с образом того образцового семьянина, за которого он себя выдавал. Демонстрируемая в ходе них агрессия вступала в полное противоречие с тем, какое мнение сложилось о нем у его односельчан, которые вплоть до его ареста неоднократно видели его с женой и дочерью. Хотя широко сообщалось, что в большинстве случаев его видели лишь с дочерью Джейн. Когда Пола Слейтера начинали спрашивать о его отношениях конкретно с ней, он всегда умолкал и уходил в себя. Категорически не желал говорить о ней. И никогда не разглашал никаких подробностей своей жизни как отца. На протяжении многих лет Внимание средств массовой информации было сосредоточено на его жертвах и их родственниках, а также на жене Пола, Клэр, прежде всего на том, как на нее повлияли преступления ее мужа. Но ну, о Джейн, которой на момент ареста Слейтера было всего 8 лет, почти ничего не было известно. В ходе судебного процесса в 1988 году Полу неоднократно задавали вопросы, об истоках его агрессивного поведения. Он отвечал на них односложно и бесхитростно, не вдаваясь в подробности, несомненно, хорошо отрепетировав свою речь. Психологи, естественно, тоже внесли свой вклад, и наряду со случайными находками, интервью с соседями и коллегами по работе, в итоге сложился образ человека, склонного к неконтролируемым вспышкам агрессии, как будто в голове у пола, Сосуществовали две противоположно разные личности Одни люди в деревенской общине были готовы поручиться за его природное добродушие В то время как другие утверждали совершенно обратное Адвокат Пола настойчиво подчеркивал, что личностные оценки, свидетельствующие не в пользу его подзащитного Стали высказываться лишь после его ареста и последующего предъявления обвинения во многом за счет постоянного муссирования этой темы в средствах массовой информации. В данной книге Пол своими собственными словами приведет аргументы в пользу того, насколько неточным и вводящим в заблуждение является подобный образ, полностью отрицая, что когда-либо терял контроль над собой. Напротив, из его объяснений вы поймете, что каждый аспект его жизни Все его действия и поведение на самом деле полностью контролировались. Он научился этому. «Чтобы сделать то, что сделал я», — заявляет Пол, нужны не только твердая рука, но и твердый разум». Слейтер признает, что кое-кому и вправду могло показаться, что он в один прекрасный момент слетел с катушек. Но будьте уверены, он был, да, и до сих пор остается, Человеком, который показывает окружающим лишь то, что ему требуется показать. А манипуляции и принуждения, как были его ключевым ментальным оружием, так и остаются по сей день.